Глава 17. Полина. Это оказалось и лучше, и хуже, чем я думала, но совершенно точно нелегко. Нелегко, иначе мои руки не дрожали бы так, словно со мной случилось переохлаждение. Хотя дело может быть и в том, что я посадила свои эмоции под четыре замка, так боялась их показать. И теперь, когда я оставляю здание МВД за спиной и вдыхаю промозглый ноябрьский воздух, Они вырываются наружу, и у меня голова кружится. Меня всю слегка колотит. Это еще и от ветра. Он бьет мне в лицо, когда сворачиваю за угол вдоль высокого кованого забора здания. Я собираюсь перейти дорогу и вызвать такси к небольшому скверу. Там парковка, и я почти к ней бегу. Черт возьми, какой же это адреналин. Но он нездоровый, и я бы предпочла из своего организма его вымыть, избавиться. Резкий звук автомобильного сигнала заставляет меня на месте подпрыгнуть. Обернувшись, я вижу в углу парковки знакомую машину – черный джип-китаец. Мой и без того частый пульс подскакивает к потолку. Я быстро меняю направление, иду к машине, и у меня в груди начинает расцветать предательская радость, позорное волнение. И то, и другое моментально схлопывается, когда понимаю, что в салоне только один человек. Это Денис, он за рулем, и он в машине один. Я забираюсь на переднее пассажирское сиденье под его тяжелым, вдумчивым взглядом. Несмотря на тепло, которое кружит мне голову еще сильнее, я чувствую ком обиды в горле, но упрямо его прогоняю, пока водитель заканчивает свой телефонный разговор. Мы не договаривались о встрече, но я неожиданно безумно ей рада. это поддержка... «Была мне нужна». Я стягиваю с рук перчатки, дергая за пальцы, один за другим. Концентрируюсь на этом занятии, пытаясь расслабить чертова горло, которое свело. «Ты как?» — Денис осматривает меня, повесив телефон на панель. «Живая?» «Да», — говорю тихо. «Давай по порядку», — просит он. С толком и расстановкой. Все же поборов проклятый ком, Я начинаю рассказывать. Собственно, рассказывать мне особо и нечего, ведь избранная тактика оказалась отличной. Я не смогла ответить ни на один посторонний вопрос, потому что элементарно не знаю на них ответов. Это как раз тот случай, когда гениальное просто. «На тебя давили?» – спрашивает Денис. «Пугали тем, что меня вызовут в суд», – отвечаю я. «А ты?» – сказала, что была там сто раз во время практики. Он издает смешок. Я смотрю в окно, ежась, и дергаюсь, когда задняя пассажирская дверь распахивается. Мою щеку задевает порыв сквозняка. Холодный воздух, который в салон приносит Расул Алиев. Он забирается в машину, держа в руке картонную подставку с тремя стаканами кофе. Я замираю, вывернув шею. Ком снова рвется к горлу, на этот раз не от разочарования, а от шквала эмоций. Сама не знаю, что там в этой мешанине, радость или... Это сгусток той шипучки, которая наполняет мою кровь, когда мы встречаемся глазами. «Привет», — произносит он хрипло. «Привет». Мы не виделись два дня. Я просто смотрю. Дура. Отворачиваюсь стремительно, чтобы не выдать себя, того, как покраснели мои щеки. Денис передает мне кофейный стакан. а спасибо». Отзываюсь я. Ладони обжигает теплом. Теперь я чувствую себя так, будто сиденье подо мной подключено к электричеству. «Куда тебе?» Интересуется Денис. «Домой». За всю дорогу я ни разу не оглядываюсь. Пока Денис рассказывает мне, что делать дальше, сзади тишина. Когда машина тормозит у ворот моего дома, я прощаюсь и быстро покидаю салон. И получаю в кровь новую порцию шипучки, когда слышу торопливый хлопок двери за спиной. Быстрые шаги нагоняют меня за секунду. Я оборачиваюсь, чтобы во второй раз за этот день посмотреть в глаза дагестанца. Он набросил на голову капюшон толстовки, руки засунул в карманы короткой куртки. На нем синие джинсы, те самые, которые сидят, как на модели. Я запрещаю себе концентрировать внимание, чтобы ненароком глаза не скатились на ширинку этих джинсов. И сегодня, Сейчас я будто вижу его в каком-то другом свете. Я вижу уверенность, его уверенность в себе. Она проявляется даже в том, как он шагает твердо, без манерности, без картинности, без какой-либо неестественности, решительно. Возможно, виной моему прозрению два десятка видео, которые я посмотрела прошлой ночью. А может, дело в том, что туман у меня перед глазами наконец-то развеялся. И я стала видеть чуть больше, чем проступающие под его одеждой мышцы и его губы. Насыщенный карий, цвет его глаз и... снова губы. Теперь я вижу чуть больше. То, что он взрослый мужчина. Он умеет побеждать. В тех боях лицо у него было такое сосредоточенное, такое упрямое. Сейчас он смотрит на меня, слегка раздувая ноздри после быстрой ходьбы. Смотрит из-под лобья, из-под густых черных бровей. Прямо и решительно, чем будет в животе грёбаных бабочек. Я отхожу то на шаг назад, то на шаг в сторону. Между нами дистанция, и он тоже ее не нарушает. «Как впечатление?» — спрашивает он. незабываемые Все в норме?» «Отлично!» — стараюсь быть невозмутимой. «А у... а у тебя? Как у тебя все прошло?» «У меня?» — он кривовато улыбается. Меня вы поймели вдоль и поперек. Я чувствую укол тревоги и продолжаю свои топтания на месте. «Все нормально?» — спрашиваю не Невпопад. «Посмотрим», — отзывается он. Мы на секунду замолкаем, после чего Расул произносит. «Спасибо за помощь. У меня фантазия хреновая. Может, сама придумаешь, как мне тебя отблагодарить?» Он делает глубокий вдох, Смотрит на меня, напрягая челюсти. Мне в глаза или в сторону. Гордость не позволяет мне задерживать его дольше. Шагая вперед спиной, я быстро говорю. Я подумаю. Даже дураку ясно, что я не собираюсь этого делать. Он совсем не дурак, и мы... Это прощание. Я смотрю в его лицо, чувствуя, как в груди расползается противный холодок. И вообще меня сковало, как деревянную. Его взгляд наконец-то охватывает меня всю. Стреляет мне в лицо. «Пока», — произношу тихо, прежде чем развернуться и направиться к калитке дома.